Глава пятая. С одной стороны, гном хотел устроить пышный пир в честь моего прибытия, а с другой... Пышный пир — это довольно дорого. Потом он смог найти компромисс, и пир все же устроил, но не пышный. Слуги принесли небольшой столик, поставили его передо мной, накрыли скатертью, и стали приносить самые разные явства, чтобы порадовать гостя. Да больше никого приглашать не стали, да и блюда не особо крупные. Как раз хватит одному человеку, чтобы наесться. Стоит отметить, что слуги здесь стали работать куда лучше. Молча приносят еду, расставляют все как надо, и вообще их даже не замечаешь. Одеты опрятно, в чистую выглаженную форму, чего раньше я в этом дворце не замечал. Видно, что при правлении гнома, как минимум, во дворце стало куда больше порядка. И при этом куда более пусто. Раньше здесь всегда было многолюдно, и можно было даже встретить какого-то спящего пьяного лорда, а теперь все эти тунеядцы были выдворены из дворца. «Допустим, зачисткой я могу помочь», — я продолжил наши переговоры. Но сразу возникает вопрос. «А что мне будет за это?» «Вот это очень сложный вопрос», — кивнул старик. «Я ведь как раз сидел и думал, как бы мне получить твое золото, а то казна пустая. Потому заплатить тебе золотом не получится». Он тяжело вздохнул и снова задумался. «Чего вздыхаешь?» «Да обидно просто», — махнул он рукой. «Если бы в стране хоть работорговля была разрешена, я бы тебе просто рабов отдал и на этом все». «Так вроде здесь была разрешена работорговля», — нахмурился я. «Это при прежнем правительстве. А я запретил», — обреченно вздохнул король. «Да и не нравится мне торговать людьми. Может, врагов тебе продать? У меня их хватает. Можешь идти и воевать сколько хочешь». Интересная мысль о том, мои рано или поздно закончатся. «Тебе что, мало всего нашего мира?» — расхохотался гном. «Ну почему же всего?» Так я слежу за новостями. Многие страны нашего мира уже давно планируют полномасштабное сражение, а ты им, судя по всему, как-то мешаешь. А ты, кстати, почему отстаешь от тенденций? Тоже планирую вторжение. Засмеют ведь?» Я откинулся на спинку кресла и посмотрел на реакцию старика. «Ой, да нужен больно мне ваш мир. Со страной бы разобраться, а ты про мир говоришь», — отмахнулся он. «И вообще...» «Много ли ты знаешь эльфов или гномов, которые вторглись в другие миры?» Но «Ну, не сказал бы, что много», — прикинул я. Орков он не перечислял, да и остальные расы тоже не затронул. А гномов и эльфов я, в принципе, знал всего несколько десятков или сотен. Не часто приходилось с ними общаться. «Вот», — протянул Дорк. А «Объяснение этому простое». «Люди просто глупые и не понимают, что у нас у самих нет порядка, а все равно хотят оторвать кусок земель. Могли бы сидеть здесь и развивать свои земли, пахать поля, развивать промышленность, науку, образование, улучшать жизнь простых людей». Он грустно вздохнул и отвернулся. «Но всем ведь подавай легких денег». Прийти, награбить и принести все награбленное сюда, не понимая, к чему это приведет. А к чему приведет? Я-то понимаю, к чему. Но интересно услышать мнение старика. Ну, как минимум, если победят, то среди победителей будут самые разные представители человечества. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Гном взял с моего стола тарелку с запеченной уткой и оторвал ей ножку. «И что, ты думаешь, они станут жить в мире?» «Нет, сильный нападет на слабого, зная, что тот тоже награбил в вашем мире немало богатств». Некоторое время гном жевал утку и размышлял о своем, но вскоре продолжил. «А с другой стороны, ну вот победили мы. И что это значит? Все противники погибли?» посмехнулся он. «Нет, конечно же». И по закону подлости выживет кто-то вроде тебя, а может и ты, ты сам. Переедешь в наш мир, затаишься и будешь вырезать всех виновников по одному. Так что могу тебе заверить, я туда ни ногой, ни бородой, вообще даже смотреть на ваш мир не буду, своих забот хватает. «А как же твои люди?» — поинтересовался я. «Мои люди тоже туда не пойдут. Я же бездал королевский указ» запрещающий пользоваться порталами в ваш мир. Да, кто-то из-за этого предпочел сменить страну и уехал. Да это все наемники, их не жалко терять. Эту дерьма и так хватает, а вот золота — нет. Без этим надо что-то делать. В общем, платить мне золотом он не хочет. И даже делать скидку на будущее в счет услуги. А потому надо подумать, что у него попросить. Есть, конечно, некоторые варианты, но я их приберегу для других случаев. «Все, я не знаю, что тебе предложить. Будем тонуть в дерьме», — спустя минут пять заключил старик. «Ты не думай, дед, я уже знаю, что надо делать». Я спокойно отпил из кубка немного вина. «Займусь зачисткой и даже отремонтирую твои коллекторы за свой счет полностью». «Эх», — вздохнул он. Все-таки придется уводить рабство. Не люблю эту штуку, конечно. Но раз уж надо. Не надо, успокоил его. Просьба будет другая. Мне надо 15 тысяч человек. Но если так подумать, то как гном я имею полное моральное право торговать людьми. Почему нет? Я ведь тебе не продаю себе подобных. Старик, я же говорю, это не рабство, помотала я головой. Мне нужно 15 тысяч тех, кто захочет переехать к нам по собственному желанию. Можешь показывать им вот этот список, протянул ему свернутую бумажку, которую недавно заполнил Лабладут. Там он перечислил все блага, доступные среднестатистическому жителю моего графства. Им выдадут жилье, найдут работу, будут кормить первое время. А если не наберется достаточное количество желающих... Так ничего страшного, потом отдашь. «А, ну, это можно», — обрадовался гном. «Как раз одна крупная деревня неподалеку пострадала от чудовища. Его так и не убили, но половина домов в той деревне разрушена, так что теперь они сидят посреди поля без крыши над головой». «Учти, в контракте прописано, что никакие отбросы мне не нужны», — подметил я. «Отбросов и у нас хватает, а мне требуются работящие люди». «Да нормальная там деревня. Налоги платила исправно. Просто люди не могут восстановить жилье, так как у них денег нет». Пожал плечами старик. «А у королевства их тоже нет. И так потратился. Это все, что тебе нужно, да?» «Ну и второе», — продолжил я, тогда как дед выругался. «Я буду держать канализацию в хорошем состоянии, но следующие 30 лет она будет полностью принадлежать мне». «Это как?» — не понял гном. «Ну, никто туда не будет заходить, кроме моих людей», — ее руками. «Она будет в моей собственности». «Не то, чтобы я против. Но зачем тебе это? Там же только говно плавает, и больше никаких прелестей», — прищурился гном. «Сейчас зверушек всех прогоним, и на их место придут бандиты», — пожалуй плечами. «Будут там свои логово устраивать, прятаться от правосудия». И тогда мне будет сложнее чинить канализацию в следующий раз. Не, помотал он головой. Не верю. Ладно, тогда по-другому. Канализация старая. Очень. Ну и кто знает, что я там смогу найти? Древние артефакты, схроны. Может, какой-нибудь склад? Такое ведь возможно, да? Усмехнулся я. Вот это уже лучше звучит. В такое могу поверить. В, в общем, я согласен. «Скажи только, когда сможешь начать?» «Мои уже работают», — махнул я рукой. «Причем работают уже примерно час, ведь я знал итоги этого разговора. У гнома попросту нет выбора. Сами они со своими отходами вряд ли справятся». «Зачем мне эти коллекторы на самом деле?» «Столица этого королевства действительно огромна, и теперь я стал владельцем чуть ли не половины этого города». Теперь туда не смогут заходить посторонние без моего ведома. Все входы и выходы будут находиться под охраной. А сам смогу заниматься там чем угодно. Разве что поддерживать функционирование канализации. Но это как раз довольно просто. Есть уже проверенные техномагические устройства фильтрации отходов, которые могут работать самостоятельно долгие годы. Есть опыт, ведь как минимум в Архангельске уже давно установлены эти системы. Так что там канализации тоже мои. Просто император пока не знает, что ему надо поставить пару подписей и передать мне канализации официально. Так вот, зачем мне сточные воды? Тут все элементарно. Даже в Архангельске иногда удается отфильтровать золото, что случайно попало в канализацию. А здесь выгода и вовсе тройная. Во-первых, тоже золото. Во-вторых, артефакты. И в-третьих, «Милые зверушки с невероятно красивым голубоватым мехом. Здесь они находятся в привычной для себя среде. Здесь же они будут размножаться, а мы будем добывать магический мех. Сначала сделаем шубку для Вики, а затем будем отправлять мех и изделия из него на продажу». «Кстати, забыл спросить», — обратился я к гному. «А как звери эти называются? Не песец, случайно?» — усмехнулся я. «Ведь зверьки и правда похожи на наших песцов». «Почти», — выпучил глаза старик. «А как ты угадал? Там просто букву «Д» в середину слова добавить нужно». «Это объясняет, почему вы с ними не смогли справиться. А для нас это как раз дело привычное». Гвардейцы рода Булатовых шли по брусчатой дороге, любовались хвойным лесом, и общались между собой, чтобы хоть как-то снизить царящий здесь градус напряжения. «Слушай, а как думаешь, кто так провинился-то?» — поинтересовался один из них. «Даже не представляю», — вздрогнул второй. «Но ничего. Нам приказано просто проводить их до точки, а там Булатов уже встретит». «Так-то жалко мне этих бедолаг», — помотал головой первый. «Я все понимаю, надо кого-то наказать, но ведь не настолько же жестоко». «Мне тоже как-то не по себе», — согласился с ним второй и мельком обернулся. А там за их спинами гордо вышагивала Гидра. За ней выстроились стройными рядами чихуахуа, а во главе колонны шел сам майор в качестве командира отряда повышенной жестокости. встречу проехала повозка с запряженными в нее двумя черными конями. И Гидра, не выдержав, зарычала на них. Так что кони чуть не вырвались из повозки, и непонятно, как перепуганный кучер смог их удержать. «Я!» — грозно выругался майор и отвесил Гидре мощный подзатыльник крылом. Яга! Гидра сразу успокоилась и, потупив взгляд, спокойно зашагала дальше, позабыв про коней. «Хотел бы я иметь такой же авторитет и характер, как у майора», — вздохнул гварнеец. «А тебя не смущает, что он гусь?» — хохотнул второй. Лаврентий вздохнул его товарищ. «Давай на чистоту. У майора Гуся на счету больше боевых операций, чем у нас с тобой вместе взятых. Да и всего нашего подразделения тоже». «Все, нам надо решить, как я заберу твое золото», — ударил по столу король. «Это главный вопрос на сегодня». Этот гном явно не любит ходить вокруг да около и предпочитает говорить как есть. Его главная задача — собрать с меня как можно больше денег, а остальное не так уж его и волнует. «Только давай не надо силовым методом!» — хохотнул я, тогда как король нахмурился. «А, конечно, очень смешно!» — пробубнил он. «Давай лучше эту шутку прежнему королю расскажем!» «Но ведь он мертв!» «Вот именно!» — воскликнул гном. «Не заметил никаких совпадений!» Хорошо, что гном понимает это. И как бы он ни хотел забрать как можно больше моего золота, до силовых методов дело так и не дошло. Но даже без этого я оставил во дворце несколько увесистых и туго набитых мешков, что сразу отправились в казну. Тогда как в сторону портала потянулась нескончаемая вереница груженных повозок с артефактами. «Они лишними не будут, нам всегда будет мало». Уэлсон старается, чтобы утолить все потребности армии и простых работяг. Но даже так, работа у него лет на 150 вперед не меньше. И это если я перестану подкидывать дополнительную работу. А дальше я получил эксклюзивное бартерное предложение, от которого не смог отказаться. Король попросил меня выступить в роли переговорщика и озвучил такую цену, что я без лишних раздумий согласился в ту же секунду, и даже не стал торговаться. И вот, прошло совсем немного времени, а я подхожу к огороженной территории Академии в самом центре города. Сейчас она закрыта и явно не принимает гостей. Но я ведь вежливый человек, так что тихонько постучал в ворота. Но мне никто не открыл, а ворота почему-то упали. Во двор тут же высыпали люди, и вперед вышли двое. Ухоженная черноволосая женщина лет 40 и какой-то непонятный мужик с длинными растрепанными волосами. Когда я говорю «длинные», то имею в виду, что волосы буквально везде и достают практически до земли. Пышная борода до пупка, брови закрывают глаза, и вообще весь этот мужик укрыт своими волосами. «Я переговорщик от короля», — сразу поднял руки. «Мне нужно поговорить с ректором, и я очень прошу не делать глупостей». Волосатый мужик тут же сделал шаг вперед, и поднял свой роскошный посох с вырезанным из дерева драконом в навешии. Да мне нечем говорить с королем!» прорычал пудель и вонзил посох в землю. «Умри!» Яркий голубой луч вырвался из пасти дракона в небо, и спустя мгновение мне прямо в темечко ударила молния. Заряд прошел через все мое тело, впитался в землю и вышел из нее прямо под ноги мага. Спышка. Вспышка! и волосы мага испарились в одно мгновение, оставив его стоять и хлопать глазами. «Я же говорил, не делать глупостей!» — развел ее руками. Еле советом! Уничтожь его!» — взвыл лысый маг. «Хм...» <связь> — женщина задумалась, погладила свои роскошные длинные черные волосы и снова посмотрела на обласевшего коллегу. Ну, он же просто поговорить хочет...» «В смысле?» «Мы ведь шли сюда, чтобы убить его!» — возмутился тот. «Ну, а я как-то передумала», — пожала плечами та и сделала шаг назад. «Вот, правильное решение», — похвалил их. «Да и вообще, не надо вам всем здесь умирать. Проводите меня к ректору, и я просто поговорю с ним». «Вообще-то фраза звучит не так. Правильно говорить «не надо нам всем умирать», а не «вам», — поправил меня один из учеников Академии. «Нет». «Я как раз сказал правильно», — усмехнулся я. «Именно вам. Так что повторю свой вопрос. Проведите к ректору или...» Активировал свою ауру и в небо ударило бушующее зеленое пламя, покрытое мощными разрядами красной энергии. У кого-то челюсть упала, кто-то посох уронил, и когда пламя стихло, они стали куда более сговорчивыми. «Ладно, идем за мной», — вздохнул лысый. Меня провели по запутанным коридорам академии, и вскоре я уже заглянул в кабинет ректора. Им оказался мужчина лет пятидесяти на вид, серьезный, хмурый, одетый в строгий костюм. «Мальчик, ты кто?» Он посмотрел на лысого мага, а тот потупил взгляд. «Это я, Эдуардо. Эдуардо! выпучил глаза ректор. «Да, что случилось с твоими волосами?» «Да вот, молодой человек, очень хотел вас видеть». Развел руками тот. «Даже так?» — снова удивился мужчина. «И что же его сюда привело?» «Он посланник короля!» «Бра!» — ударил по столу ректор. «Сраный гном! Когда он уже от нас отстанет?» «Ладно, Эдуарда, иди, причешись. Но как так? Зачем ты это сделал? Я эту шутку 30 лет использовал, и она теперь не работает». «А мне кажется, теперь шутка звучит даже лучше», — честно признался я. «И действительно», — задумался ректор. «Ладно, молодой человек, садись, рассказывай. Чего там король хочет?» Он достал из ящика стола два кубка и налил в них вино, предложив один из них мне. Я же не стал отказываться и принял угощение, сразу сделав небольшой глоток. «Не боишься, что там может быть яд?» — Усмехнулся ректор. «Главное, чтобы вкусно. отравлено или нет, неважно». «Да я шучу просто», — заулыбался он. «Нет, у меня здесь яда. Я такими методами не пользуюсь». «Нет яда?» — я достал из сумки пузырек, внутри которого плескалась сама смерть. «На, мужик, яд. Мало ли, вдруг пригодится. Можем даже вместе распить, если хочешь». От яда он вежливо отказался и даже распивать его вместе со мной не стал. Так что следующие несколько минут мы просто молча пили вино, и каждый думал о своем. «Ладно, чего от нас опять король хочет?» — не выдержал ректор. «На самом деле важно то, чего хочу я, а не гном». Дело в том, что с приходом его к власти эта академия прекратила свою работу и вообще собралась всем составом отделиться от королевства и покинуть его. Собрать все свои наработки, унести тайны и много чего еще. Они бы и раньше так поступили, но им не позволял этого сделать контракт на 400 лет заключенный с прежней правящей династией. Но раз династия вдруг закончилась, значит, и контракт перестал действовать. И вроде бы в этом нет никаких проблем. Хотите, уходить, это ваше право, и король не против. Вот только другие маги не горят желанием отпускать столь ценных и готовых работать практически бесплатно ученых в мире магии. Их не отпустят в любом случае, а они все равно захотят уйти и тогда может начаться сражение. Возможно, всех их убьют, или же не всех. Но король этого сражения очень не хочет, так как и другим магам тоже хорошенько достанется. Так недолго вообще всех магов лишится, а без них королевство станет беззащитным. «Я слышал, у вас тут конфликт намечается», — честно признался я. «Ну и пришел, чтобы его уладить. Все просто». «Ты? Уладить?» — нахмурился ректор. «И как ты сможешь в этом помочь? Убедишь короля дать гарантии, что на нас никто не нападет?» «Увы, король никаких гарантий не даст», — развел я руками. Сразу вспомнилось, как верещал старый гном и умолял, чтобы я его имя вообще в разговоре не упоминал. «Не хочет, дед, вставать между магами в их разборках, и все тут». «В этой академии есть много сильных магов, но преимущественно все они мирные». Любят науку, устраивают эксперименты, придумывают и разрабатывают новейшие заклинания. Их услугами пользовались практически все маги города. Причем пользовались практически бесплатно, так как по условиям контракта Академия обязана была делиться всеми наработками со служащими короля. Со временем многие стали пользоваться ими как им угодно, заставляли работать больше каждый на благо своего ордена, и вообще стали считать членов Академии своими должниками. И вот, появился шанс спастись от всех этих унижений и нескончаемого угнетения. Можно было и раньше, но они слишком честные, чтобы нарушить договор, и потому соблюдали каждый из его пунктов. Почему их так не хотят отпускать? Не считая того, что Академия сейчас — это источник дармовой рабочей магической силы, члены Академии знают слишком много. Они создавали новейшие системы магической защиты в конклавах магов, придумывали новые иллюзорные барьеры для сокрытия тайн Орденов. И что будет, если все эти тайны вдруг уйдут на сторону? Куда проще или не отпустить их, или убить всех, чтобы тайны ушли не на сторону, а в могилу? «Тогда я не знаю, чем ты можешь мне помочь», — развел руками ректор. «Зато я знаю» усмехнулся я и расправил плечи могу предоставить свои гарантии о как классно расхохотался он «Двадцатилетний парень дает мне гарантии какое интересное предложение и где расписаться кровью а документ уже готов порылся в сумке и достал свиток вот здесь нужна подпись и тогда я замер на секунду и прищурился это был сарказм да в ответ ректор утвердительно кивнул ну хорошо. «Тогда смотри. Я готов предоставить гарантии, что ни один ученик, ни один член Академии не пострадает, и ни один волос не упадет с их головы». «А как же Эдуарда?» — уточнил ректор. «А у него волосы есть?» «Подловил!» — сокнул языком он. «Кстати, а не поделишься артефактом, которым ты это сделал?» «Зачем он тебе?» «Ну, как отрастет свои патлы, снова воспользуюсь!» — пожал он плечами. Могу вообще сделать так, чтобы волосы у него больше не росли, пожалуй, плечами. В общем, гарантии я дам. От вас требуется лишь одно. Мне вот даже интересно стало. Ректор разместился поудобнее в своем кресле. Уже хочется услышать твой вариант решения проблемы. Все-таки наши лучшие умы продумали десятки возможных планов. И в самых лучших из них выживает едва ли половина из нас. Но мы согласны даже на десятую часть, ведь... Даже одного члена Академии будет достаточно, чтобы возродить наше дело. И ведь он говорит чистую правду. Они действительно готовы на все, лишь бы Академия продолжила свое дело. Эти люди, как одна большая семья, дружные, всегда поддержат друг друга, помогут. И набирают себе только сирот, тех, у кого нет других привязанностей. А если кто-то заводит семью, то они спокойно живут здесь же, в Академии. «Условия просты. Вы переедете ко мне и будете жить на моей земле». «Ха-ха!» усмехнулся ректор. «А я не закончил. Моя земля находится в другом мире», — заявил я. «Ты сейчас шутишь?» — нахмурился мужчина. «Нас не хотели отпускать в соседнее королевство, так как мы слишком много знаем. А тут другой мир. Нет, нам-то плевать, и мне не жалко делиться знаниями с другими народами и мирами. Но остальные этого точно не позволят». Им плевать, что мы хотим только копить знания и мирно развиваться. Уверяю тебя, ничего не получится. Показать? ухмыльнулся я. Что показать? Ну ты просто скажи, показать или нет? Улыбка на моем лице стала еще шире. Ну, покажи, почему бы и нет, пожал он плечами. Отлично! Я щелкнул пальцами, и на моем плече появился лабладут. Давай! Что, уже? уточнил он. Ну да, прямо сейчас. «Веди его!» — приказал божеству, и Лабладут сразу пропал в фиолетовом облачке. Мы же с ректором продолжили сидеть и попивать вино. Прошла минута, затем вторая. «Пу -пу -пум он забарабанил пальцами по столу. «Уверен, мы сработаемся!» — подметил я и тоже постучал пальцами по столу. «Три минуты, четыре, пять...» Тишина начала напрягать, но в какой-то момент вдалеке послышался топот, грохот, крики, и в комнату влетел старик в порванной грязной одежде. Ректор сразу выхватил посох и встал в боевую стойку, узнав старого знакомого, но тот поднял руки в примирительном жесте. «Не-не-не, подожди!» — замотал он головой, после чего встал прямо и расправил плечи. «Я глава Ордена Огненного Феникса заявляю!» В случае принятия контракта от этого молодого человека у нас к вам не будет никаких претензий. Он перевел взгляд на меня. Я сказал все, что вы приказали. Прошу отпустить моих учеников. Вообще-то ты должен был добежать за две минуты, подметил я. А мы прождали аж целых пять минут. Но я был очень далеко, и меня телега сбила, взвыл Архимак и показал на свою ногу. У меня два перелома, но все равно прибежал. «Прошу, отпустите моих учеников и выведите войска из нашей башни». «Да какие войска? Ваши голуби захватили!» — воскликнул Лабаладут. «Ну что, я могу быть свободен?» — жалобно простонал старик. «Да? Хотя нет, подожди!» — остановил я его уже в дверях. «Мне еще надо что-то сказать. Я могу, только отпустите моих учеников!» «Скажи свое мнение этому уважаемому ректору кивнул я в сторону опешившего мужика. «Как думаешь, смогу ли я убедить остальных магов Великого Конклава отпустить членов Академии в другой мир?» «Других магов?» — уточнил архимаг. «Которые клялись всем, что у них есть, что они не позволят этим умникам сбежать?» «Ага», — кивнул я. «Орден Огненного Феникса на седьмом месте посели среди всего Конклава, и нас захватили голуби. У вас же есть кто-то сильнее голубей?» «Ага», — снова кивнул. «Ну вот, что и требовалось доказать», — развел руками потрепанный старик. «То, что с нами произошло, уже ни для кого не секрет. Так что орден мыльной жабки, орден кривой косули и еще два других ордена, имени которых я не буду называть, уже объявили о сборе средств». «Каких еще средств?» — не понял я. «Ну а как иначе? Уважаемые люди уезжают. Не с пустыми же руками отпускать», — возмутился он. «Вот и собираем гостинцы в дорогу!» В этот момент в комнату ворвался лысый маг и женщина. Они сразу приготовили посохи и направили их на архимага, тогда как ректор остановил их жестом. «Он пробежал мимо нас! Мы не успели его задержать!» и Сразу стала правдоваться лысый. «И что это за бомжара, кстати?» Женщина прищурилась, глядя на старика. «Это Фабио Фламитус!» Тяжело вздохнул ректор. И, «Кстати, где мне нужно расписаться кровью?»